Эпилог. И всё-таки я думаю, что нужно было завесить всю эту выставку мамиными фотографиями, деловито произнесла дочь, ну или хотя бы моими, усмехнулась она. Ульяна уже год, с 11 лет, наверное, именно тогда и начинается тот самый подростковый возраст. Бесбожно пользуется тем, что её отец фотограф. Ещё она по мере возможного продвигает свои социальные сети. Там уже с помощью знаменитого дяди певца. И всё это ради того, чтобы стать в будущем топовой моделью. А пока она у нас блогер, который получает доход от рекламы почти такой же, как я от съёмок и выставок. А я давно не бедствую. Правда, финансами в нашей семье всё же заправляет Аврора. И я ни копейки не против. Ещё до того, как мы опять с ней сошлись 3 года назад, моё завещание аннулировали, ведь я больше не был погибшим. Пришлось рассказывать органам сказку про потерю памяти, в которую они, естественно, не поверили. Но получив пару пачек купюр, сделали всё по высшему разряду. Так вот, вернув себе права на компанию, я не задумываясь переписал всё на Аврору. Это было её. Она развивала дело моего отца, Она желая им, и я не имел никакого права оставить всё себе. Дочь обняла меня и шепнула на ухо: "Удачи, пап. Я верю в тебя". Ульяна чмокнула меня в щёку, а я опять начал волноваться, костеря в который раз Руслана за самодеятельность. Да, брат мне помог. Он всем нам помог, хотя мог выбрать своего отца. Только вот новость о том, что Руслан документально оформил нам развод с Авророй, выбило у меня почву из-под ног. После того, как я пришёл в себя, мама расплакавшись сказала, что эта Аврора спасла меня, но она больше не придёт. Вообще не придёт, потому что уехала. Я первое время на что-то надеялся, не мог поверить, что именно тогда, когда между нами не было никаких препятствий, она просто уйдёт. Но после того, как Руслан рассказал о нашем разводе, Я понял, что не только уйдёт, она уже ушла. Каково это осознавать, что ты всё в своей жизни просрал, разрушил собственными руками из-за слабости. Правильно, ощущение дерьма. Вот и я ощущал себя дерьмом. Пока меня не выписали из больницы, и я не встретился с Ульяной. Стоило увидеть дочь, и моя жизнь наполнилась смыслом. Правда, через пару мгновений с первым же её вопросом я опять ощутил себя куском дерьма, ни на что не способным куском дерьма. Пап, а ты будешь жить вместе со мной и мамой? Она сразу обратилась ко мне как к отцу. На это существенно повлияло то, что она всегда обо мне знала, видела фотографии. Хотя я всё это время был придурком. которому было проще закрыться в раковине и ничего не знать. Да, буду, пообещала ей и себе, что мы ещё будем вместе с Авророй. Хорошо, серьёзно кивнула она. Какой же взрослой она была. Только главное не умирай больше. Расширила Ульяна глаза, голубые, точь-в-точь точь, как у меня. А потом она совершенно непосредственно обняла меня. делит своей любовью и открывая новую грань меня. До этого ласкового объятия я и не догадывался, что возможно чувствовать такую ураган эмоции, смешанные и щенячей нежности, желания защитить, уберечь и просто всегда быть рядом, любоваться каждой её улыбкой, радоваться каждому её успеху. Тогда я исполнил своё обещание. Мне всё же удалось наладить отношения с Авророй. Уговорить её не возвращаться в Москву и остаться ещё на месяц в Китае. Я ухаживал за ней, старался как мог, придумывая каждый раз что-то новое. Только меньше, чем через неделю, когда Рори сама затащила меня в свой номер, я понял, что не свидания ей были нужны. Совсем не свидания. Но замуж она за меня так и не вышла. Тогда не согласилась и не соглашалась потом. Сегодня я собирался предпринять очередную попытку на своей четвёртой фотовыставке, посвящённой жене. Потомуто Уля и советовала разместить здесь фотографии Рори. И Аврора действительно здесь была, но на одном единственном снимке, самом первом. Именно с него началось моё увлечение фото. Когда ко мне вернулась память, я вспомнила и о снимке, сделанном после нашей ночи с Авророй. вернул его, зайдя на свой iCloud, а потом постоянно пытался повторить, сделать что-то настолько же красивое. И долго не понимал, что красивым было не само фото, а аврора на нём. Вот и сегодняшняя выставка полностью состояла из тех самых фотографий, что я показал аврору 5 лет назад, с одним единственным исключением, которое я сделал для своей будущей жены. Пару месяцев назад она нашла у меня одну фотографию из старых запасов. У меня и прав не было на те снимки. Фотосъёмку полностью оплачивала клиентка. Но у Авроры довольно загорелись глаза, стоило ей только увидеть девушку на экране. И она потребовала с меня обещания включить один кадр из той фотосессии в мою следующую выставку. Кто я такой, чтобы противиться напору своей женщины? Настоящий бизнес-лиде, у которой всегда всё схвачено, и все рестораны работают как один чётко отлаженный механизм, без запинок и сбоев. Она стала той, кем я хотела, и глядя на неё, я чувствую гордость и чуточку эгоистичного удовольствия, что всего этого добилась с моей помощью. Хотя ни капли не сомневался, что и без меня и активов в моей семьи она добилась бы не меньшего. Просто её путь был бы более долгим и сложным. Вот и всё. Па. О чём задумался? окликнула меня дочь, оглядывая посетителей выставки так же, как и я. Ищу маму. Она вместе с бабой едет. Понятно. Мать решила держать свою невестку под контролем, чтобы не сбежала. Мама сильно сдала. Тогда, 3 года назад, Ещё до нашего Саврора и возвращения из Китая Востров наложил на себя руки. Именно в тот день мама посетила его в единственный раз. Уж не знаю, о чём они тогда говорили, но тяжело было всем, и Руслану, и матери. Я же разозлился на Вострова. Слишком легко наделся, и в очередной раз заставил страдать мать. Но год назад, заметив тягу Ульяны к фэтесам и моде, мама задумалась: Испустя 4 месяца открыла модельную школу для детей и подростков. С тех пор её стало не узнать. Но при всём при этом она постоянно наседала на меня с просьбами о ещё одной внучке или внуке. У жены Олега после тяжёлых родов были серьёзные противопоказания к повторным. После первых чуть на тот свет не ушла. А на Руслана мать давно махнула рукой. Оставались лишь мы с Рори. Но на Рори, где сядешь, там и слезешь. А потому плешь проедали мне. Приехали, громко шипнула Уля, и я в тот же момент перевёл взгляд к выходу. Там действительно была Аврора, на высоких каблуках, в длинном бирюзовом платье и со знакомой бирюзовой сумочкой. И как она её только сумела сохранить. Я заглянул в лучащиеся озарстом глаза и решил, что эта сумка сегодня добрый знак. Я махнул диджею. Парень сделал тише музыку, и тогда я, прокашлявшись, взял слово. Дамы и господа, я рад вас всех видеть на своей четвёртой выставке. Спасибо, что вы пришли на её открытие, решив посидеть одними из первых. Краски моей жизни, так называлась эта выставка. Не так уж и разнообразны, улыбнулся я. Как вы могли заметить, В них преобладает всего один, единственный цвет, мой любимый. И не зря. Я подошёл к Авроре, а она закатила глаза. Всё поняла. Да, не быть мне стратенгом. Понял бы это 15 лет назад, и многое бы в моей жизни сложилось по-другому. Все эти фото, вся моя жизнь это отражение моей любимой женщины. Аврора, я встал на колени, Достал заготовленную коробочку с кольцом. Рыжик, ты выйдешь за меня замуж? Я понимал, что просто не оставлял ей выбора, на этот раз не давая возможности мне отказать. Но не сможет же она. На нас в этот момент было направлено столько пар глаз, а я видел только её. "Ну же", шепнул я, и не думая раскаиваться. Это было моё седьмое предложение руки и сердца, не считая самого первого. которая и предложением-то не была. Аврора, выдержав паузу, наконец-то улыбнулась и набрала в грудь воздух, видимо, чтобы всё же ответить мне. Но её прервали. Богдан пронёсся по залу окрик моего брата. В полной тишине, когда все наблюдали лишь за нами с Рори, голос Руслана, казалось, не только звенел яростью, но и отражался от стен. Богдан выкрикнуло он опять из зала, и я был готов убить его в этот момент, потому что Аврора разорвала наш зрительный контакт и кивнула в сторону Руса. Да чтобы ему пусто было. Я раздражённо поднялся, не думая о том, каким дураком я смотрелся перед всеми приглашёнными. Мне было глубоко безразлично всё это. А вот Аврора нет. Руслан стоял у Краевой снимка, того самого, что Рори попросила включить в ближайшую выставку. "Ты чего кричишь?" зло осадил я его. В зале было всё ещё тихо. У всех зашкаливало любопытство. "Что это?" "Снимок". "Я вижу", рыкнул он, сжимая кулаки. "Почему?" Он вдохнул, словно ему сложно давались слова. "Почему она беременна?" Потому что заказала у меня фотосессию на тему ожидания младенца. Пожал я плечами. На фото действительно была молоденькая девушка с аккуратным животиком. Когда? Что когда? Ты хоть понимаешь, что из-за тебя у меня всё к чертям полетело? Когда ты снимал эту модель? Ой, Лия, удивлённо охнула Аврора, словно видела этот снимок впервые. А потом повисло на моей шее. Красивое. Да, заторможенно проговорила мама. Мне нравилась эта девочка. Когда? ещё раз повторил свой вопрос брат. А я пытался понять, что именно я упустил. Лет 8 назад я ещё в Сочи жил. Там же дата внизу, деловито произнесла Аврора и тыкнула бирюзовым ногтём в табличку. Вот. 9 лет назад, май месяц. Что? Охнула мама. А вы же, вы же вы в сентябре развелись? В октябре. С каменным лицом ответила Рус, всё ещё не отрывая взгляда от снимка. Я согласна. Шипнула Аврора мне на ухо и сама забрала из моих рук коробочку с кольцом. Ну же, надень мне его. Мама, так она называла мою маму вснедавних пор. Странно, что раньше на это не решилась. Теперь всё возьмёт в свои руки, улыбнулась моя, кажется, всё же будущая жена. А потом сама раскрыла коробочку и протянула мне ладонь тыльной стороной вверх. Я достал кольцо с квадратным бриллиантом, натянул на палец Авроры, а потом спросил: "Почему?" Я дала ей слово молчать, пожала она плечами. А ты дал мне шанс сделать всё по совести. Но слово обойти. Эрори мне подмигнула и быстро поцеловала. А я понял, что стратег в нашей семье только один. И меня это устраивало полностью, бесповоротно и навсегда.